Иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душею, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему,